Религиозно-философские собрания «Это были глухие годы. Перелом назревал, но переломы внутренние не совершаются по часам, происходят неприметно», — писала Зинаида Николаевна о рубеже XIX-XX веков. Даже в среде духовенства, не говоря о светских интеллектуальных кругах, в эту эпоху брожения назревали стремления к каким-то духовным переменам. По словам Бенуа, многим хотелось освобождение православия от гнетущего верноподданничества и от притупляющей формалистики. Так начались религиозно-философские собрания, душой которых были, конечно же, Мережковские. Как это началось, Зинаида Николаевна поведала с присущей ей обстоятельностью. В октябре 1899 года в селе Орлине Когда я была занята писанием разговора о Евангелии, а именно о плоти и крови в этой книге, ко мне пришел неожиданно Дмитрий Сергеевич Мережковский и сказал, «Нет, нужна новая церковь». Мы после того долго об этом говорили, и выяснилось для нас следующее. Церковь нужна как лик религии евангельской, христианской, религии, плоти и крови. Существующая церковь не может от строения своего удовлетворить ни нас, ни людей, нам близких по времени. После того мы поехали в Петербург, но медлили говорить с другими. Смелость замысла восхищала и пугала. Нужно было начинать общественную дискуссию о церкви и религии, о необходимости произвести изменения в них. Но для этого необходимо было привлечь к дискуссии духовенство, союз интеллигенции с церковью, прошедший путь перерождения в этом мерешковскому виделось духовное спасение россии мерешковский философов розанов отправились к самому всесильному оберпрокурору святейшего синода константину петровичу победоносцеву и от чуда было дано разрешение проводить собрания и дискуссии в зале географического общества в углу этой залы по иронии судьбы стояла огромная статуя будды Как с иронией вспоминала Гиппиус, ее во время собрания чем-то закутывали, чтобы не смущать пришедших. Биноа, присутствовавший на заседаниях, правда, запомнил не будду. Он заметил, что из-за классной доски в углу залы торчит что-то, напоминающее рога. Заглянув за доску, он испугался. Там было настоящее чудовище с клыками. Разумеется, это был языческий идол, привезённый одной из экспедиций географического общества но чуткий Бенуа сразу почувствовал присутствие силы мрака. Собрание сразу же вызвали необычайный интерес. Помещение с трудом вмещало всех участников. Здесь были и архиереи, и студенты, и художники, и дамы. Годы спустя Андрей Белый вспоминал революционных намерениях Дмитрия Сергеевича с иронией. «Иль мы, иль никто» восклицал Мережковский, грозяся пожаром вселенной. Ходил по литейному, будто в кармане он держит флакон с эликсиром, глотни и заплавятся души, тела. Мережковский тогда был в зените, для некоторых он предстал русским лютером Андрей Белый, начало века. Несмотря на желание изменить церковь, интеллигенция не видела в ней врага, противника. Мережковский и розанов в это время стали частыми гостями в Александро-Невской лавре. И среди высшей церковной иерархии религиозно-философские собрания поначалу вызвали огромный интерес. Поднялся по выражению гиппиус железный занавес, разделявший духовенство и интеллигенцию. Религиозно-философские собрания продолжались два года, с 1901 по 1903 в них принимали участие выдающиеся философы и богословы этой богатой на умы и таланты эпохи. Среди них были Николай Александрович Пердяев, Пётр Бернгардович Струва, Василий Васильевич Розанов, Семён Людвигович Франк. От имени церкви выступал ректор Духовной академии Сергей Старогородский. На первом собрании присутствовал и митрополит Антоний Вотковский. На собраниях со стороны интеллигенции звучала критика в адрес не только церкви, но и исторически сложившегося представления о христианстве как о религии, игнорирующей и даже отвергающей жизнь плоти. Таким образом, интерпретированное христианство представлялось религией смерти. Довольно быстро стало понятно, что интеллигенция и духовенство в этих вопросах найти общий язык не смогут. Годы спустя многим показалось, что все эти духовные искания были лишь болтовнёй не имевшей ни малейшего влияния на реальную жизнь. Возможно, представлению о несерьёзности собраний способствовало ещё и поведение Зинаиды Николаевны. Она обожала демонстративный стиль поведения и любила эпатировать. Каждое её появление на религиозно-философских собраниях превращалось, говоря современным языком, в перформанс. Даже её секретарь Владимир Злобин отзывался о подобном поведении в тоне, весьма напоминающем упрёк. Для первого заседания этих собраний, 29 ноября 1901 года, происходивших в Зале географического общества на Фонтанке, Гиппиус заказывает себе черное, на вид скромное платье. Но оно сшито так, что при малейшем движении складки расходятся и просвечивает бледно-розовая подкладка. Впечатление, что она голая. Об этом платье она потом часто и с видимым удовольствием вспоминает, даже в годы, когда, казалось бы, пора о таких вещах забыть. Владимир Злобин, тяжелая душа. Интересен и многозначительно символичен эпизод, пересказанный Бенуа в его воспоминаниях. На одном из собраний Дмитрий Сергеевич произносил патетическую речь о возможностях чудес в современном мире, о том, что если произнести с полной верой добудет да свет, то он и воссияет. Как раз на этих словах Во всем здании погас электрический свет. Присутствующие были довольно-таки сильно испуганны и только Зинаида Николаевна отнеслась к происшествию с присущей ей насмешливостью. В 1903 году собрания были закрыты по решению Синода. Желаемого единения интеллигенции с церковью не случилось. Говорят, соответствующее распоряжение было дано самим государям которому ортодоксальные, консервативные круги представили духовные искания интеллигенции в самом неприглядном свете. Религиозные вопросы продолжали затрагиваться в журнале Новый путь, который выходил в 1902-1905 годах. Супруги Мережковские были инициаторами издания этого журнала и редактировали его. Он, по словам Гиппиус, естественно вышел из религиозно-философских собраний. Самым трудным этапом стало преодоление церковной цензуры. Здесь были напечатаны стенограммы собраний, но существовал и литературный раздел. Все печатались в этом журнале без гонорара, исключительно из любви к искусству. Постоянным сотрудником стал Василий Розанов. Молодой Александр Блок приносил сюда свои стихи и заметки. Именно здесь он дебютировал со своими стихами о прекрасной даме. Гиппиус дружила с ним. Только октябрь 1917 года прервал эту дружбу. Впрочем, через некоторое время интерес к новому миру со стороны читателей угас, и он перестал выходить. Разобщение шло стремительно. Интеллигенция считала священников, а заодно и Мережковских, мракобесами. Церковным иерархам со своей стороны надоели интеллигентские бредни. Попытка объединения провалилась.